Глава 8. Она безуспешно караулила его всю неделю. Никаких признаков его присутствия. Охранник, с которым она теперь регулярно болтала, у матрицы не опустилось правое яичко. Какое несчастье! Тоже ничем ее не утешил. А ведь Камила точно знала, что она обретается где-то поблизости. Еда, которую она регулярно прятала за бидонами с чистящими средствами, хлеб, сыр салаты, салпике, бананы и корм Фидо сразу исчезала. Но там не оставалось ни собачьего волоска, ни крошки хлеба, ни даже запаха. Для наркомана он был поразительно организованным. Так что у Камилы даже появились сомнения, того ли человека она подкармливает. Может, психохранник кормит ее припасами своего убогого добермана? Камилла прощупала почву, и выяснила, что «Матрица» питается исключительно крокетами, обогащенными витамином В12 с ложечкой рецинового масла для шерсти. «Жестянки с собачьим кормом – дерьмо. Как можно кормить пса тем, что не захочешь есть сам?» «Действительно, как можно?» «А крокеты? Их ты тоже вряд ли станешь употреблять?» «Да ты что, ем за милую душу!» «Да ладно тебе, клянусь!» Хуже всего было то, что она ему верила. Доберман «Одинокое яйцо» и «Человек-одинокий мужичок» вполне могли хрустеть крокетами со вкусом цыпленка, сидя в жарко натопленной халупе перед экраном телевизора и глядя порнушку. Еще как могли. Так прошло много дней. Иногда он не приходил. Батон зачерствел, сигареты лежали на месте. Случалось, он забирал только собачий корм. «Слишком много дури и еда не нужна. Ломка и нет сил на пирушку». Камила перестала брать в голову. Проверила на всякий случай подсобку, стоит разгружать сумку или нет, и привет горячий. У нее были другие заботы. В квартире все шло гладко. И дело было не в Харти, не в Мириам и не в синдроме навязчивых состояний. Просто каждый из них жил своей жизнью, стараясь не досаждать соседям. Каждое утро они обменивались приветствиями, вечером расслаблялись, как умели. Гашиш, травка, красное вино, инкунабулы, Мария Антуанетта или Хайнекен. Каждый оттягивался по-своему, и все тащились от Марвина. Днем она рисовала. А Филибер, если он случайно оказывался дома, читал ей вслух или комментировал семейные альбомы. Это мой прадедушка. Молодой человек, рядом с ним его брат, дядя Элай. А на переднем плане их фокстерьеры. Они устраивали собачьи бега, А господин Кюре, вот он сидит, определял на финише победителя. Да уж, твои родственнички не скучали. И были правы. Через два года они отправились на Орденский фронт, а полгода спустя оба погибли. А вот на работе все разладилось. Во-первых, грязнули с шестого этажа, как-то вечером подстерег ее, и глупо хихикая, поинтересовался, куда она дела свою метлу. Он ржал захлеб над своей шуткой и, не отставая, тащился за ней по коридору, повторяя «Я уверен, это вы! Я уверен, это вы!» «Да твали ты, хрен моржовый, надоел!» Кончилось все тем, что она обернулась и ткнула пальцем в супер разглядывавшую вены на ногах. Мол, это не я, она. Game over. Во-вторых, она больше не могла выносить бредаршу. Та была глупа, как пробка, имела на сантим власти и безбожно ею злоупотребляла. Туклин все-таки не Пентагон, потела, брызгала слюной и все время ковыряла в зубах колпачком ручки. Но самое отвратительное была ее привычка отпускать российские шуточки. Она на каждом этаже зажимала Камилу в углу и говорила какую-нибудь гадость. Все остальные девушки в их команде были цветными. Камила долго сдерживалась, чтобы не заехать начальнице половой тряпкой по роже, но терпение у нее в конце концов кончилось и она велела ей заткнуться и не утомлять окружающих. «Нет, да вы только послушайте, как она со мной разговаривает. Ты вообще что здесь делаешь? Что делаешь тут с нами? Шпионишь? Я вот вчера подумала, может, тебя хозяева прислали вынюхивать и стучать? Знаю я, где ты живешь и все такое прочее. Ты не из наших, так ведь? От тебя воняет богатством, воняет деньгами. Убирайся, надзирательница!» Остальные не вмешивались. Камила пошла прочь, толкая перед собой тележку. Она обернулась. «На то, что говорит это, мне плевать. Я ее презираю. А вот вы, дуры несчастные, я ведь ради вас разоряюсь, чтобы она перестала вас унижать. И благодарности не жду. Засуньте ее, сами знаете куда. Но сортиры помыть могли бы и помочь. Если кто не заметил, я у вас главный и единственный чистильщик унитазов». Мамаду издала странный звук и сплюнула. К ногам Жози шлепнулся чудовищный сгусток слюны и мокроты. Потом она подхватила ведро, раскачала его и шлепнула Камилу по заднице. Откуда это у девки с такой маленькой попкой взялся такой большой рот? Удивляясь я на тебя. Выпустив пар, все, наконец, разошлись. На семью Камиле было плевать. А вот с Кариной дело обстояло сложнее. Ей нравилась девушка... Ненавидящая свое настоящее имя рышида и лизавшая задницу в фашизоидной сучке. Эта малышка далеко пойдет. С этого дня расклад изменился. Дебильная работа и тошнотворная атмосфера это уже слишком. Разойдясь с коллегами, Камила, как это ни странно, обрела друга. Мамаду теперь поджидала ее у метро и работала с ней в паре. Впрочем, работала за двоих Камилла. А негритянка при всем присутствовала. Нет, она не отлынивала, боже упаси, но проку от нее не было никакого. Она была такой огромной и толстой, что тратила четверть часа на работу, которую Камилла легко делала за две минуты. Многострадальные кости Мамаду с трудом носили ее чудовищные ляжки, гигантские груди и гипертрофированное сердце. Скелет артачился, и в этом не было ничего удивительного. «Ты должна похудеть, Мамаду». «Что да, то да. А ты сама-то когда придешь к нам на цыпленка? Всякий раз отбрехивала ста. Камила предложила ей сделку. «Я буду работать, а ты в это время со мной разговаривать». Она не думала, что тем самым выпустит джинны из бутылки. Детство в Сенегале. Море, пыль, маленькие козочки, птицы, нищета. Девять братьев и сестер. Старый белый отец, который вынимал свой стеклянный глаз, чтобы повеселить их. Приезд во Францию в 72-м вместе с братом Леопольдом. Помойки, неудачный брак, муж, впрочем, вполне милый. Дети, невестка, которая весь день торчит в тати, пока она корячится на работе. Сосед, который снова наложил кучу, на этот раз на лестнице. Веселье и неприятности, ее кузина Жермена. Она повесилась в прошлом году, и две ее чудные дочки-близняшки остались сиротками. «Голландский батик», «Кулинарные рецепты» и миллион других историй, которые Камила готова была слушать до бесконечности. Ей больше не нужно было читать «Курьер интернациональ», «Сеньор» или местный выпуск «Паризьен». Достаточно было поусерднее драить пол и слушать во все уши. А если мимо проходила жози, бывало это нечасто, Мамаду делала вид, что орудует тряпкой, а когда потное облако плыло дальше, распрямлялось. Одно признание следовало за другим, и Камилла решила задать более откровенные вопросы. Коллега рассказывал ей ужасные вещи. Во всяком случае, они казались таковыми Камилле с обезоруживающей беспечностью. «Ну как же ты управляешься? Как держишься с этим адским распорядком дня?» «Та-та-та, не рассуждай о том, чего не понимаешь. Ад куда страшнее». «Ад — это когда ты больше не можешь видеть тех, кого любишь». Все остальное не считается. Не сходить за чистыми тряпками. Ты запросто найдешь работу поближе к дому. Твои дети не должны оставаться одни по вечерам. Никогда не зная, что может случиться. За ними присматривает невестка. Но ведь ты говоришь, что на нее нельзя положиться. Иногда можно. клин большая фирма. Я уверена, у нее есть другие объекты. Хочешь, я тебе помогу? Напишу в отдел кадров, спросила Камила, разгибаясь. Нет, ничего не делай несчастная. Жози есть Жози, но она намного и закрывает глаза. Я толстая и болтливая, и эта работа для меня жуткое везение. Помнишь, осенью нас осматривал глупый молодой докторишка. Так вот он грозился, что не подпишет мне разрешение, говорил, ваше сердце утонуло под жиром. А Жози все уладила, и ты не лезь, ладно? Постой, мы об одной и той же Жози говорили. А тупой хамки, которая всегда обращается с тобой, как с куском дерьма? А той самой, расхохоталась Мамаду. Я с другой незнакома, хвала всем богам. Да ты же сама ее только что обложила по полной программе. Когда это я ее обкладывала, взвелась Мамаду. Я бы себе такого ни за что не позволила. Камила молча освобождала бумагорезку. Жизнь тот еще фокусник. Любит доставать кроликов из шляпы. Но ты все равно очень милая. «Приходи как-нибудь вечером к нам домой. Брат наколдует тебе сладкую жизнь, любовь и кучу детишек». «Пф!» «Что это за пфф? «Разве ты не хочешь малышей?» «Нет». «Не говори так, Камила, накличешь беду». «Чего ее кликать? Она уже здесь». Негритянка бросила на нее негодующий взгляд. «Тебе должно быть стыдно говорить такие вещи. У тебя есть работа, дом, две руки, две ноги, родная страна, возлюбленный». ха ха Она не понимает. «Думаешь, я не видела тебя с Нурдином?» Злорадно поинтересовалась Мамаду. «Не слышала, как ты нахваливаешь его жирного пса? Может, тебе кажется, что у меня и глаза заплыли жиром, а?» Камила покраснела. «Чтобы доставить Мамаду удовольствие». А Нурдин этим вечером был взвинчен до предела и ту же, чем обычно, затянут в комбинезон поборника справедливости. Нурдин наускивал собаку, И воображал себя инспектором Гарри. «Что еще случилось?» – поинтересовалась Мамаду. «Чем это твой теленок так недоволен?» «Не знаю, но что-то не так. Идите, девочки, здесь может быть опасно». Для полноты счастья Нурдину не хватало только автомата. Рейбана или калаша. «Идите отсюда, кому?» – сказал. «Эй, успокойся», – ответила она, – «не возбуждайся так». «Дай мне делать мою работу, жердяйка». Я ведь тебя не учу метлу держать. Да. Гони природу в дверь. Камила спустилась вместе с Мамаду в метро, дождалась, когда негритянка сядет в поезд, снова вышла на улицу, несколько раз обошла квартал и, наконец, отыскала его. Он сидел, прислонившись спиной к стеклу витрины, собака спала у него на коленях. Он поднял глаза, но узнал ее не сразу. «Это ты?» «Да». «И еду ты приносила?» «Да». «Ну, спасибо». «Тот псих вооружен?» «Понятия не имею». «Что ж, ладно, пока». «Если хочешь, покажу место, где можно переночевать». «Пустующая квартира?» «Что-то в этом роде». «Там кто-нибудь есть?» «Никого». «Далеко?» «У Эйфелевой башни». «Нет». «Как хочешь». Она не сделала и трех шагов, когда перед сгорающим от нетерпения Нурдином остановилась полицейская машина. Он догнал ее в самом начале бульвара. «Что ты хочешь взамен?» «Ничего». Метро исключается. Они дошли пешком до остановки вечернего автобуса. «Иди первая, собаку оставь мне. Тебя он с ней не пустит». «Как зовут твоего пса?» «Барбес». «Там я его нашел». Она взяла собаку на руки и лучезарно улыбнулась шоферу. Деваться тому было некуда. Они устроились на заднем сиденье. «Какой он породы?» «Разговаривать обязательно?» «Нет». Я повесила замок, но это для видимости. «Вот, держи ключ. И не теряй, другого у меня нет». Она толкнула дверь и спокойно добавила. В коробках остались кое-какие продукты. Рис, томатный соус, галеты. Там одеяло, здесь батарея. Не включая на полную мощность, пробки вылетят. На лестничной клетке сортир, очко. Как правило, он в твоем единоличном пользовании. Я говорю «как правило», потому что слышала шум напротив, но ни разу никого не видела. Так, что еще? Ах да, я когда-то жила с наркоманом и знаю, как все будет. Знаю, что однажды, может, даже завтра, ты исчезнешь и вынесешь все, что здесь имеется. Знаю, что попытаешься толкнуть украденное, чтобы заплатить за улет. Радиатор, плитку, матрас, сахар, салфетки, все. Ладно, я это знаю. Единственное, о чем я прошу, веди себя тихо. Это не моя квартира, не создавай мне трудностей. Если завтра я найду тебя здесь, то скажу консьержке, что сама тебя привела, чтобы избежать заморочек, вот так. «Кто это нарисовал?» — спросил он, кивнув на изображение обманку. Огромное распахнутое окно с видом на сену и сидящей на перилах балкона чайкой. «Я...» «Ты здесь жила?» «Да». Барбес, недоверчиво обнюхивавший углы, успокоился и свернулся калачиком на матрасе. «Я пошла». «Эй!» «Да». «Почему?» «Потому что со мной произошло в точности то же самое». Я была на улице, и один человек привел меня сюда. Я надолго не останусь. Мне наплевать. Ничего не говори. В любом случае, вы никогда не говорите правду. Я наблюдаюсь в Мармутане. Конечно, пока. Хороших снов.